окрестности Урус-Мартана. Штаб полевого командира Гамзалора Садулаева находился на окраине села Гехи, Урус-Мартановского района. Гамзало и его гость Скройтесь от солнца под брезентовым навесом, натянутым во дворе на четырёх металлических столбах. А оставьте нас. Гамзалоп указал пальцем на дверь. Трое боевиков тут же снялись со своих постов. Тяжёлые сапоги застучали по порогнившим половицам деревянного крыльца. Наёмники скрылись за дверью небольшой постройки на территории двора. Четвёртый солдат, который сидел на пне возле калитки, и чистил свой автомат, мгновенно собрал оружие и побежал вслед за другими караульными. Муса из-под лобья наблюдал за действиями людей Расудулаева. Он невольно отметил, что боевики действуют чётко и слаженно. Боевая подготовка у этих людей была на высоте. Расудулаев кивнул, докладывая дальше. Приказал он после того, как его люди покинули двор. «Так что происходит на самом деле?» Тебе я могу доверять, Муса. Полевой командир склонился над дубовым столом. Лавка под ним слегка скрипнула. Я наблюдал за Умаром почти по 15 часов в сутки, продолжил Муса. Начиная с того, как он покидал дом и до его возвращения обратно. Умар выкидывает странные вещи. До меня доходили такие слухи, бросил Гамзало. Умар действительно убивает людей в пригородном лесу. У тебя верная информация. Зачем он это делает? спросил командир боевиков. Не знаю, Гамзало. После расстрела он грабит своих жертв. А если находит ключи от дома, то грабит и их квартиры тоже. Эти мероприятия не лишены риска. Однажды я выследил его. Он расстрелял из пистолета людей. Его ранили, люди оказались вооружены. Если бы ранение оказалось более серьёзным, Его бы точно взяли сотрудники милиции. Эти расстрелы небезопасны для всей организации. Значит, наши предположения оказались верными. Деньги, где оседают деньги, которые он добывает. Гамзалов вытянул под столом ноги и стал растирать левое колено. При ходьбе он сильно прихрамывал. Муса подумал, что должно быть, его донимает какая-то старая рана, полученная, возможно, ещё в Афганистане. Кингер слышал когда-то, что полевой командир после пакистанских военных баз сразу отправился в эту горячую точку. До вывода советских войск он практиковался там по части именно взрывоопасного дела. Но какое ему дело до жизни этого солдата Алаха? Товар, деньги и товар. Подобные отношения с полевым командиром вполне устраивали Мусу. Умар оставляет почти все наворованные деньги себе, сообщил он. при распределении прибыли от других крупномасштабных акций он также оставляет большую часть денег себе. Так было при ограблении инкассаторской машин. И большую часть денег от ограбления ювелирного магазина вы тоже не получили, Камзалоги едва заметно улыбнулся. Эта улыбка показалась бы любому другому человеку на месте Мусы зловещей, но Мус знал, что ждёт впереди Абдулина. Он понимал, что с этого момента смерть для Умара не самый худший вариант развития событий. Как к нему относятся его люди, интересовался Гамзало. Его боятся. Он стал крайне неуравновешен. Никто не знает, чего от него можно ожидать. Это не так плохо, если бы Умар не перестал служить делу джихада. Он стал плохим солдатом. Солдат должен подчиняться Аллаху, Солдат должен подчиняться командиру, Гамзалов потрипал свою бороду. Ты можешь возвращаться в Екатеринбург, Муса. Дело Умара мы возьмём на себя. Думаю, что в ближайшие дни мы примем решение. Нам не придётся долго совещаться. Я найду тебя, когда ты будешь нужен. Расудулаев стал набирать на трубке радиосвязи телефонный номер. А деньги, Гамзалов, напомнил Муса. Расудулаев приложил указательный палец к губам. "Назербек, зайди ко мне", бросил он в трубку, затем отложил её на стол. Полез правой рукой в карман куртки. "Деньги вот". Гэмзало дастала из кармана пачку 100-долларовых купюр и швырнул её на стол. Муса подхватил деньги. "А теперь уезжай из Чечни. Ты мне нужен на Урале", сказал Гэмзало.